Глава 32. Встреча с прошлым Неделя выдалась непростой. Я старался не оставлять без присмотра Дарсию и разрывался, чтобы уследить за другими адептками. Сначала только за Аризой приглядывал, и с ней не возникало проблем. Девушка вела себя спокойно, училась, через день посещала спортивные залы и пару факультативов. Ничего криминального. Однако позже к объектам слежки добавилась староста группы. И вот тут уже пришлось побегать. Как выяснилось, Джуди Китап, отличница и заучка, умудрялась вести двойную жизнь. Далеко не по всем предметам ушлая первокурсница блистала знаниями. Некоторые оценки девушка получала за иные заслуги, выходящие за рамки приличий. Даже мне за всегда той столичных салонов притили вольности в отношениях магистров с адептками. В бытность моей учебы за подобные связи преподавателей выгоняли с работы. Сдавать стал старик Адиш, раз не замечал безобразия творящегося под боком и не мог приструнить подчиненных. Мысленно я уже составил длинный рапорт о нарушениях в Драконии Академии. Скоро куча писем разлетится по королевствам. Но это будет потом. Главное сейчас поймать убийцу, а до личной жизни обитателей Академии Гиан, мне, как бесплотному духу, нет никакого дела. Не волнуют хм, плотские наслаждения за одним небольшим исключением в отношении Дарси Атмы. Но рядом с ней я ведь и не совсем призрак. Я долго размышлял, на чем держится естественное поведение адепток и отсутствие в их общении даже намеков на тайное общество. В итоге пришел к выводу, что имеет место кратковременная потеря памяти. Допускаю, что Джуди Китап владела актерскими навыками и умела держать язык за зубами. Но не все же члены общества такие. «Далеко не все. Пусть адептки не общались на опасную тему с посторонними, но между собой обсудили бы обязательно. Или я ничего не понимаю в женщинах. Если же я прав, то убийца и глава тайного сообщества один и тот же человек. Значит, уже на этой неделе появится шанс поймать ее с поличным. Но для этого следовало постараться. И без Дарси мне, к сожалению, не обойтись». Я ничего не говорил девушке, не спрашивал разрешения, но каждую ночь едва она засыпала, занимал тело и готовился к встрече с убийцей. На этот раз тварь не уйдет. Я допускал, что на ректора и других преподавателей ментально воздействовали, поэтому они не замечали очевидных вещей. С этим расчетом я и готовился к встрече. Но львиную долю отпущенного времени, кто поверит, если решусь рассказать, Я потратил на борьбу с книжным клещом. Это исчадие агила оказалось совершенно неуловимым и неистребимым магическим паразитом. Не знаю, сколько лет он жрал бесценный фолиант, но его не зря отправили на свалку. Я не поленился и пролистал книгу, будучи в теле Дарсии. Ни одного целого заклинания. Буквы съедены, листы продырявлены так, что держатся только благодаря магии. И выселяться наглая тварь не планирует, потому что привязана к артефакту, как и я. Такое соседство мне пришлось не по нраву. Ясно теперь, почему у меня не получалось преобразовать внутреннее пространство по собственному желанию. Этот подлый обитатель выжрал кусок древних рун, отвечающих за расширение и изменение пространства. Я пытался его восстановить, но каждый раз, когда отлучался по делам, мерзкий клещ портил мою работу. Такого соседа врагу не пожелаешь. Именно эта мысль натолкнула, как разом решить две проблемы. Избавиться от прожорливого соседа и подложить подлянку преступнику. Только для этого требовалось непосредственное участие Дарси. Вот и пришлось рассказать ей о Клеще, всячески умалчивая, что не справился с таким ничтожным противником. Реакция девчонки размазала мою самооценку по плинтусу тонким слоем. Клещ? Серьезно? Чем тебя так достал этот жалкий паразит, раз ты решил использовать его как оружие массового поражения?» Просмеявшись и попив водички, чтобы не якать, Дарсия, наконец, сформулировала вопросы. До этого она едва открывала рот, как сразу хваталась за живот и истерично хохотала, периодически мило подхрюкивая. «Клещ! Нарекаю тебя Валерой!» – пафосно произнесла она, когда нам удалось поймать гаденыша и посадить в банку. Кто такой Валера, и почему столь вредоносное и поганое существо назвали его именем, для меня осталось загадкой. Но я заполучил эту тварь и с превеликим удовольствием подсадил паразита в ловца душ, предварительно поставив на него магическую метку. Теперь, если даже преступница воспользуется артефактом, то надежной клетки для пойманных душ из него не получится. В пятницу вечером я активировал следилки, которые расставил на пути адепток, после чего только и делал, что метался между ними, когда они срабатывали. Но нужного результата я добился и выяснил, где состоится секретное мероприятие. В принципе, можно было и догадаться, что преступница завладела ключом от защиты здания старой библиотеки. И этот факт бросал тень подозрений на ректора, вызывая резонные опасения, откликнется ли он, когда придет сигнал о помощи. Совершать прежнюю ошибку и ловить магичку самостоятельно я не собирался. Поэтому привлек для этой цели всех магистров Академии, поставив их в такие условия, когда не останется иного выбора, как явиться в библиотеку и выяснить, что происходит. Я рисковал, что среди привлеченных магов попадутся сообщники-убийцы. В таком случае им придется отреагировать и проявить себя. Но даже так огласка приведет к разоблачению преступников. Перед началом собрания девчонок пытались запугать, нагнать таинственности. Дешевые методы уличного жулья, которые разыгрывают спектакль, прежде чем обчистить жертву. Дарси, к счастью, прислушалась к совету и не повелась на маскарад. Зато ее подруга, наивное существо, восприняла происходящее за чистую монету и с радостью ринулась в грамотно расставленную ловушку. «Синее время», — попросил девчонку, чтобы изучить расстановку сил. Для перемещения мне не требовалось тратить усилия на проявление облика в физическом мире. Накопленную энергию я расходовал на маскировку от магов, способных меня почувствовать. Пока Дарсия припиралась с главной злодейкой, я облетел ритуальную площадку, подозревая, что не зря участников собрания расставили по кругу. К сожалению, масштаб замысла я осознал намного позже, в момент активации ловушки. А сейчас у меня был шанс вырваться, используя манну, накопленную за неделю тесного контакта с магом жизни. Но я потратил его, чтобы разом отправить десятки магических вестников преподавателям, ректору и драконам. Если не магистры, то убхары Антима обязательно вмешаются и не позволят навредить Дарси. Заодно и остальным адептам помогут. Что нам делать? Девчонка моментально сообразила, что новый ритуал не принесет ничего хорошего. Но, увы, оставалось только ждать. Посоветовал Дарси, и стараясь держаться рядом в поле ее защиты. Но будь готова, что я перехвачу управление телом. В ответ адептка только хмыкнула, давно уже не испытывая страха перед слиянием. А вот я каждый раз воспринимал его как глоток свежего воздуха. Фигура в черном плаще плела сложное заклинание, собирая головоломку из заранее скомпонованных блоков. Увидеть процесс и прервать его мог бы только опытный маг, но таких среди присутствующих не наблюдалось. Что ж, похоже, настала пора вмешаться. Я ринулся в тело Дарси, от чего она слегка подалась вперед и замерла, набирая полную грудь воздуха. Мгновение, и вот уже я смотрю на мир ее глазами. Сама Дарси рядом, невероятно чистая и красивая мне доставляло истинное удовольствие взаимодействие с такой душой. В такие моменты я непроизвольно менялся, переосмысливал собственное прошлое, поддавался подспудному желанию соответствовать и сожалел о неприглядных поступках. Нет, никаких злодеяний я не совершал, хотя по долгу службы приходилось отнимать жизни. Я сожалел о той упущенной части жизни, которая могла бы наполнить ее бесценными моментами счастья. «Остановись!» — ударил по незаконченному плетению магички, от чего оно взорвалось и вернулось к создательнице болезненным откатом. Досталось всем, кто оказался поблизости. Адепты с ног попадали. Дарсию-преступницу раскидала воздушной волной в разные стороны. Меня чуть из тела не вышибло. Я поднялся, машинально накладывая на себя исцеляющее плетение. Внешне Дарси не пострадала, но я использовал ее нестабильные магические каналы для формирования атакующего плетения. Они растянулись и потрескались от перенапряжения. Если вовремя не исправить, последствия подобной деформации выйдут девчонке боком. «Как ты посмела мне помешать?» – возмущенно прошипела магичка, которая тоже успела прийти в себя. «Мерзкое отродье!» «Я столько лет потратила, чтобы вывести правильную формулу заклинания и собрать недостающие элементы!» При падении с головы преступницы слетел капюшон, открывая искаженное злобое лицо леди Вайвин. Я подозревал ее, как и остальных, но не воспринимал всерьез. Поверить не мог, что эта приятная и дружелюбная девушка на самом деле хладнокровный убийца. «Помешать чему? Убийству адептов?» Ты этих ребят считаешь недостающими элементами? Кто ты такая, чтобы распоряжаться чужими судьбами? Ради чего? Тебе не понять. Никому из вас, ничтожных червей, не понять, чему на самом деле вы помешали. Думаешь, заручилась поддержкой драконов и сразу обрела могущество? Вайвин истерично расхохоталась. Как бы не так? Они не отдадут в руки человека власть большую, чем та, которую обладают сами. Ты получила жалкие крохи. А я? Я знаю, как обрести силу. И как же? Интересно послушать. Раздался усиленной магией голос ректора, выросшего в проеме между стеллажей. Вслед за ним выступили магистры академии, замыкая помещение в кольцо. «Явились!» Презрительно выплюнула девушка. Дворняги, довольствующиеся объедками с господского стола. Думаете, поймали меня? Загнали в угол? Как бы не так. Магичка расправила плечи и гордо вскинула голову. Мне достанет сил, чтобы расправиться со всеми вами. По ее жесту магические линии ритуального круга вновь засверкали, наполняя силой и разделяя присутствующих невидимыми барьерами. Мне снова повезло оказаться внутри. Ловец душ взмыл воздух, а камень в его основе вспыхнул яркой звездой. Теперь вместе с адептами в ловушку попались магистры. Артефакт сиял и переливался, наполняя силой, которая тонкими струйками стекалась со всех сторон. «То ты такая!» — прохрипел ректор, тщетно кастуя одно заклинание за другим и слабее на глазах. Ловушка поглощала любые проявления магии. Шая Вайвин не обладала и десятой долей твоих способностей. Какая разница? В прошлом тебя не интересовали неудачники, которые так и не пробудили дар. След за артефактом засверкала золотом кожа девушки, на поверхности которой проступили ромбовидные контуры блестящих чешуек. Облик леди Вайвин поплыл, неуловимо меняясь и превращая преступницу в другого человека. «Даже жаль, что ты не увидишь, какого могущества я, наконец, достигну!» «Сая? Протикар?» — ахнул, узнавая в преступнице первую любовь, которую оплакивал столько лет. «Но как? Ты же погибла!» Осёкся, потому что Дарсия Атма не могла этого знать. «Сиднар?» Магичка заинтересованно уставилась на меня. Вот, значит, куда ты спрятался. Легким движением преступница вырвала меня из человеческой оболочки, оплела призрачное тело магии и приблизила к себе. Я невольно вздрогнул, расслышав, как позади упала Дарси. Не понимаю, зачем. Затем, что драконы свернули эксперимент, когда поняли, к чему он приведет. Зло выплюнуло та, которую я считал недостижимым идеалом. Они убили отца и всех, кто имел к этому отношение. Оставили только вас, ущербных, рассчитывая, что сами подохнете после слияния с драконьей сущностью. Убхар пожертвовал сотни человеческих магов ради парочки драконьих яиц. А сколько одаренных погибло потом, никто и не считал. «Ты заманила меня в Академию Геан. Зачем?» Затем, что намерена закончить то, что начал отец. И ты мне в этом поможешь. И не подумаю. Я никогда... Ты согласишься. Сая самодовольно ухмыльнулась. Ты ведь ничуть не изменился за прошедшие годы. Все так же рвешься кого-то спасать? Указала взглядом на Дарсию. Только не говори, будто не знаешь, для чего Убхару нужен маг жизни. «Если у нас все получится, ей не придется умирать». Я скрипнул призрачными зубами, понимая, что проиграл, даже не вступив в схватку. «Чего ты хочешь?» «Я ведь уже сказала завершить эксперимент отца!» Сая магией притянула к себе переполненный манный ловец душ. «Тебе помочь или сам справишься?» «Сам», — процедил сквозь зубы. Обернувшись, я посмотрел в испуганные глаза Дарсии, в которых застыли слезы. Ободряюще улыбнулся, хотя у самого кошки скребли на душе. «Береги себя», — прошептал я беззвучно, после чего бросился к артефакту, затянувшему в себя за мгновение. В спину донеслось душераздирающее «нет», но было уже поздно. Я добровольно сунул голову в петлю. Капкан захлопнулся.